Подражая Мишке, Роська поклонился очагу, потом принялся пристраивать на лавке перенесенные из саней подарки. Нервничала, но все-таки здорово. Мишки никак не хотели вставать, все валилось из рук. Нинея, понимающе улыбаясь, помогла ему. «Ты из каких же будешь, Славушка?» «Не знаю, Нинея Всеславна, я еще в детстве в рабство попал». Роська смущенно зыркнул глазами в Мишкину сторону. «Михаила меня выкупил и крис «Ой!» Мишкин крестник прервался на полусловие и густо покраснел. «Ничего, Славушка, все хорошо. Мишаня молодец, что крестника названным братом величает. Так и надо, так на самом деле и есть. Не смущайся, Славушка, раздевайся да садись-ка вот здесь, поговори». «Нехорошо, когда человек своих корней не помнит». «Баба Нинея, я тут вам из Турова», — начал было Мишка, но Нинея перебила. Погоди, Мишаня, я должна знать, кто ко мне в дом пришел. Славушка, рассказывай. Знакомое мероприятие, сейчас Роська выложит всю подноготную, даже то, о чем давно забыл. Сильна, боярыня Градислава, сильна, ничего не скажешь. Мишка уселся на край лавки у торца стола, пристроил рядом костыли и стал слушать. Рассказ свой Роська начал с уже знакомой истории о захвате, Никифором польской ладьи. Нинея некоторое время послушала, потом прервала Руську. А раньше — до того. Руська молчал. Нинея повела перед собой рукой. Руська закрыл глаза, расслабился и вдруг заговорил на каком-то незнакомом языке. Язык был явно не славянским. В XII веке русские еще могли общаться с чехами, поляками, болгарами и другими славянами без переводчика. Различия в языках еще не стали столь существенными, как несколькими веками позже. В том, что произносил Роська, тоже попадались хоть и искаженные, но знакомые слова и обороты, но большинство слов были непонятны. Нинея задала какой-то наводящий вопрос на том же языке. Роська вдруг судорожно втянул в себя воздух и попытался встать. Немея ласковым голосом с хорошо знакомыми мишки расслабляющими интонациями, успокоила парня. Тот пробормотал еще несколько слов и умолк. «Ятвяк твой крестник, Мишаня». «Ятвяк? Ятвяги, ятвяги, что-то такое я знаю. Прусы, летты, литвины или литвины, это уже позже. И где-то там же ятвяги, летто литовской или летто-славянское племя. — А лет вообще были? Ну, — Нихрена не знаю, — говорила мама. — Учи историю. — Етвяги — это на запад от Кривичей? — Да, они западные соседи палачан. Имя его Йонас или Йонаш или Янис. В тех местах такие имена есть. Мать его звала Йоша. Отец-то его точно Етвяг, а мать — не знаю». Ёша еще совсем мальцом был, не помнит почти ничего. Только мать и имя, да еще огонь, крики и какие-то бородатые хари в ладье. Но хари вроде бы не нурманские. Потом он жил где-то у воды. То ли река большая, то ли озеро, а может быть и море. Еще помнит город. Не весь город, а только каменную стену. А потом опять ладью и... Взгляд на ней метнулся за спину Мишки. «Стой!» Мишка, как только мог, быстро обернулся. В паре шагов позади него, держа в опущенной руке топор, стоял куньевский волх. Мишка сразу же понял, что Нинея остановила волхва не только голосом. Тому было явно не по себе. «Н-Нинея, не мешай! Стой!» — властно повторила волхва. Мужик не послушался, качнулся вперед, сделал маленький шажок к Мишке. Мишка откинулся назад, уперся спиной в стол, одновременно хватаясь за рукоять кинжала на поясе, и тут Нинея ударила. Даже не ударила, а Мишка почувствовал, что в какую-то долю мгновения через него, от затылка к лицу, от спины к груди, прошло то самое ощущение, которое охватило его, когда он встрял в схватку между отцом Михаилом и Нинеей. Волх запрокинул голову назад и упал. Тело его выгибалось дугой, билось в конвульсиях, затылок стучал в пол, на губах выступила пена. Длилось это недолго, всего несколько секунд. Потом Мол расслабился, распластался на полу, как тряпичная кукла. Вот он, боевой навык ведуний Классический эпилептический припадок. На охрана, а на кого хочешь завалит. Мишка обернулся к хозяйке дома и успел уловить на ее лице какое-то охотничье, что ли, в выражении. Да, именно таким бывает лицо у охотника, сразу после выстрела, причем выстрела неудачного. Смесь хищности и досады. Но не не это, попало. Я же специально на околице ждал, чтобы он уйти мог. Пробормотал, словно оправдываясь какой-то проступок Мишка. Но что убери, не с кем воевать. Мишка только сейчас... Поняв, что успел таки извлечь оружие, сунул кинжал обратно в ножны. Волх слегка пошевелился и слабо застонал. «Вставай!» — голос Нинеи ударил по нервам, как электрический разряд. Мишка сам чуть не вскочил с лавки, такому голосу было невозможно не подчиниться. «Красава! Принеси его одежду и собери еды в дорогу!» — распорядилась Нинея. Девчонка забежала за занавеску, из-за которой вышел волк и деятельно там чего-то зашуршало. «Вставай!» Волх со стоном перевернулся на живот, поднялся на четвереньки. Его шатало из стороны в сторону, как пьяного. С четвертой попытки мужику все же удалось подняться на ноги. На Нинею он не смотрел, тупо уставившись на входную дверь. Подскочила красава, сунула волху в руки котомку, шапку и тулупу. Тот одеваться не стал, держал свои вещи в охапке и слегка покачивался на нетвердых ногах, продолжая пялиться на дверь. «Сама оденся Красава шмыгнула в угол. «А ты сейчас уйдешь!» «Насовсем!» От голоса волхвы по спине бежали мурашки. Мишке даже показалось, что на затылке зашевелились волосы. «Если приблизишься к моим землям хоть на день пути, тебя будет корчить так же, как сейчас!» «Красава! видя его к переходу через реку!» Девчонка вышла за порог, уставилась на волхва чуть из-под немного так постояла и... поманила его к себе пальчиком. Здоровенный мужик двинулся к девчонке, как самнамбула. Та, пятясь спиной вперед и, не спуская с волфа глаз, вывела его из дома. «Ух ты! Да не менее ее не только шепелявить отучила, выбрала, значит, себе приемницу». Ну да, красава же и раньше говорила, что бабка ее учит. Если приблизишься к моим землям на день пути. Интересно, что Немея считает своими землями? Только кругу или все древлянское и дряговическое владение? В последнем случае путь Волху заказан аж в три княжества. Турово-Пинское, Киевское и Полоцкое. Может быть еще и в Переяславское. Вдруг древлянские земли и туда доходили? Нет, пожалуй, там земли полян. Ох, и сложно мне будет с ней разговаривать, если она считает своими землями целые куски трех княжеств. — Баба Нинея! Я же его отпустил, из плена освободил. Чего же он? — Злой он, слабый и оттого злой! Не смог прежний волх себе достойного ученика найти! — измельчал народ. Нинея вздохнул, призгливо посмотрела на то место, где только что валялся недавний владыка куньева городище ты его отпустил. И я отпустила. Но я защищалась, а ты нет. Ты у околицы ждал, а он тебя тут ждал. А я, старая дура, не доглядела. Слабый-то слабый, -то слабый мысли прятать умеет. Плохо ты его отпустил. Неправильно. Да как же я защититься мог, попытался возражать Мишка. Я же не ведун. А слово с него взять, чтобы не вредил? Не подумал? За освобождение мог бы и взять, и никуда бы он не делся. Я с него за освобождение секрет заклятия взял. «Какого еще заклятия?» — насторожилась Нинея. «Он моей тетке чрево затворил, она рожать не могла. Вернее, рожала, но мертвых». «Паскудник! Бабу калечить, детей убивать!» «Не знала, я б ему самому кое-что затворила!» «Привози свою тетку ко мне, избавим ее!» «Так я уже!» сам». «Что? Да ты и ума лишился!» Нинея вдруг напряглась, к чему-то прислушалась, на лице ее снова отразилась досада, но она быстро ее подавила и снова сделалась доброй, мудрой бабушкой. «Как же это ты, Мишаня, сам умудрился?» «Да ничего особенного, баба Нинея. Сделал куклу, проткнул ей живот иглой, потом на глазах у тетки иглу вытащил, сломал и в кузнечный горный бросил. И куклу туда же, вот и все». Нинея задумалась, немного посидела молча, подперев щеку кулаком, а потом выдала резюме, от которого Мишка чуть не свалился с лапки. «Эх, был бы ты девкой, какую бы ведуню из тебя сделать можно было!» Хлопнула входная дверь, и на пороге появилась красава. У Мишки аж скулы свело, таким плотоядным удовлетворением повеяло от Нинеиной внучки как от мелкого хищника, только что сожравшего у вороного из курятника петуха. Так почему-то и подумалось, петуха, а не курицу. «Красава! Ты что творишь?» — строгим голосом спросила Немея. «Я ж тебе не велела!» «Не велела, но хотела!» — затараторила внучка. «Ты сердитая была и на него, и на себя тоже!» Ну вылитая дюлька, когда с матерью на медицинские темы лается, «Что случилось-то, баба Нинея?» «Нету больше твоего волхва, Мишаня. Утоп!» Красава его на реке под лед спустила. У Мишки отвалилась челюсть. Нинея чуть приподняла плечи и развела руками. В ее мимике и жестах не было и намека на какие-либо негативные эмоции по поводу того, что ее шестилетняя внучка только что совершила преднамеренное убийство. Скорее, ее невербальный ряд можно было прочесть так – «Вот видишь, с кем приходится работать!» «Обалдеть! Именно так, с двумя Б!» «Грохнули мужика и...» «И ничего!» «Внучка довольна собой, а бабка считает случившееся досадной мелочью детским непослушанием!» «Вот тебе добрая бабушка!» «А я-то заливал, хорошая женщина!» «Ой, я сюда мальчишек приволочь собираюсь!» Да красава, если что, тут такой теракт организует. Никакого тратила не нужно, она сама как тротил, а бабусе как ПДУ. ПДУ в данном случае имеется в виду пульт дистанционного управления. Сейчас развелось столько военных аббревиатур, что запросто можно заблудиться мозгами и посчитать ПДУ каким-нибудь пульсатором дуплексным универсальным или пулеметом Дегтярева у Какашкина или полевым деструктором уфигенным. И поди разберись, то ли фантастика, то ли уже принято на вооружение. «Эк тебя перекосило!» — сочувствующе обратилась Нинея к Мишке. «Неужто волхва пожалел?» «Кхе-кхе! Красаву!», «Красаву нинея снова досадливо поморщилась. «Христианское воспитание, что с тебя взять?» «Да ей же всего шесть лет!» «А тебе сколько? 13 Муж честной!» А сколько ты народу уже убил? От тебя смерть унесет так, что я чуть не от околицы почувствовала. Я защищался, на нас напали. И защитился, согласилась Нинея, потому что умел. А красаве, по-твоему, уметь защищаться не надо? На нее никто не нападал. На тебя нападал, а она тебя любит. И меня досада взяла, а ей за меня обидно стало. Дитё же ещё». «Так я том и говорю, ребенку такую силу в руки давать!» «А ты братьям не такую силу в руки дал?» «Блин, железная логика. Стоп, откуда она про самоострелы знает?» «Бросьте, сэр, все она знает. Стучит ей кто-то из родного. Да та же старости Хабеляна. Ну как же мне теперь?» «Ну чего ты маешься, Мишаня? Вижу же, что что-то сказать мне должен. Говори, не мучайся». «Поколитесь, сэр! Чего уж теперь-то? Ох, окрестник-то мой!» Случайно взглянув на Роську, Мишка увидел, что тот все так же сидит, полуприкрыв глаза и покачиваясь. Протянул руку, чтобы потормошить его, и испуганно отдернул. «Вдруг нельзя?» Оглянулся на Немею. Та улыбнулась и поощрительно кивнула, словно что-то разрешая. Потом приложила палец к губам, призывая не то к тишине, не то к осторожности и сделала округлое движение рукой, словно ласково погладила кого-то. Снова поощрительно кивнула. Понимая, что участвует в неком таинстве, Мишка осторожно погладил лежащую на столе ладонь Розьки. Тот вздрогнул, раскрыл глаза, и вдруг лицо его сморщилось, и на нем отобразилось такое горе. Вспомнил, мать вспомнил бедолага. Несчастный парень. Физически ощущая нахлынувшую волну жалости, не замечая, что копирует интонации Нинеи, Мишка тихо проговорил. «Все хорошо, Славушка, все хорошо, не беспокойся». «Я с тобой, Славушка, все хорошо, успокойся». Роська немного расслабился, Мишка снова обернулся к Нинеи и буквально напоролся на пронизывающий, словно стальная игла, взгляд. Старуха рвала его сознание, проламывала барьеры, и Внедряясь все глубже и глубже, показалось, что она уже видит в Мишкиных воспоминаниях сцены из предыдущей его жизни, непонятные и непостижимые для человека двенадцатого столетия. И все вдруг кончилось. Нинея вздохнула, разочарованно отвела глаза и разрешила. «Спрашивай». «Что это сейчас было? Ну, с ройской зачем ты мне позволила, даже велела? И зачем ты меня?» Мишка не знал, как продолжить начатую фразу «не скажешь же» зондировала. «А сам-то как думаешь?» Мишка задумался. Почему-то пришел на память эпизод из Киплинга, когда Багира и Балу вместе с бандерлогами поддались гипнотическому действию к и только прикосновение Маугли вывело их из транса. «Знаешь, далеко на юге есть такая страна, Индия. Там водятся огромные змеи шагов по 10, по 15 длиной». Они не ядовитые, а охотятся тем, что завораживают взглядом. Любую тварь заставляют самой ползти им в пасть. И только человека заворожить не могут. Никогда, даже ребенка. Этих змей там почитают символом мудрости. Так и говорят. Мудр, акий змей. Ну вот, ты сам все и объяснил. Не могу я тебя заворожить. Вроде и случай подходящий. Ты сначала испугался, потом разозлился, потом Славушку пожалел, раскрылся весь Душой наружу потянулся, крестнику помочь. А все равно ничего у меня не вышло. Так ты меня специально отвлекла. То я спорил с тобой, а то сразу про спор забыл. Эх, был бы ты девкой, такую ведунью из тебя воспитала. Сильнее меня была бы. А мужики и десятой доли воспринять не способны. Ты вот сейчас чего-нибудь чувствовал? Что-то чувствовал, но не понял. А никто из мужиков ни за что не почувствовал бы. Что с них взять, скоты тупые? И что ж ты за парень такой? Не выходит у меня самой узнать, а знать я должна. Давай-ка сам объясняй. Да что объяснять-то? Не придуривайся, ты же знаешь, меня обмануть нельзя. Влип. Старуха вранье сечет на И правду не скажешь. Версия. «Срочно нужна версия, чтобы ей правдоподобно время потянуть!» Мишка многозначительно повел зрачками в сторону роски старуха поняла с первого раза. «Славушка, сходи-ка с красавой на двор, она тебе покажет, куда лошадку вашу на ночь поставить. Да корму ей задайте, да обиходьте скотинку!» Снова добрая ласковая бабушка. «Блин, версия! Чтобы самому поверить можно было, что, что придумать!» Тайный агент — херня. Посланец богов — ублюдок Перуна. Не катит. Думай, дебил, грохнет же, как волхва. Знаю. Спасибо, очень михаила опять меня выручаешь. Ушли. Мишка глянул на дверь, снова вернулся взглядом к волхве. Ладно, только баба Нинея, я и сам не уверен. За что купил, за то и продаю. Ты про неканонические христианские тексты что-нибудь слыхала? Про какие тексты? Ну... «Апостолов у Христа было 12 а Евангелий только 4 но ведь и другие апостолы воспоминания оставили». «Понимаю, Мишаня». «Да что ж ты встопорщился, так успокойся, все хорошо, посидим, поговорим, я потом на стол соберу». «Да, ты же нам что-то из Турова привез. Балыш ты нас, не знаю, чем и отдариваться стану». «Блин, как Юлька с больным разговаривает». «А и вправду действует посильнее, чем у Юльки». «Не, это ж хрен тебе. Ладно, ладно, не буду. Да что ж ты так, все из-за красавы, что ли? Ну, могла же я его сразу убить, когда он на тебя с топором кинулся. Все бы правильно и по справедливости». «Считай, что так и было». Спокойно, сэра Майкл, мысли она не читает, только эмоции чувствует. Угрозы, похоже, нет. Она действительно только поговорить хочет, информации ей нужна, а выковыривать из моей башки не получается. Ладно, версия кажется на самом деле удачная. Поехали. Апостол Андрей Первозванный бывал в славянских землях, об этом есть достоверные сведения. Но приходил он сюда не просто так, а для того, чтобы спасти от преследования младенца, родившегося от любви Иисуса и Марии Магдалины. Имя его нигде не упоминается. Младенец остался среди славян, а когда вошел в возраст, к нему приводили славянских дев, и те рожали от него детей, и кровь Иисуса разошлась по славянским племенам. Христианская церковь эту историю правдивой не признает, но если это правда, то славяне действительно внуки Божьи, и тогда нам не могла сойтись кровь нескольких родов, потомков того младенца. Нинея долго сидела задумавшись. Очень долго, Мишка даже начал слегка нервничать. «Сам-то веришь в это?» «Не брать, сразу заметит». «Даже не знаю, не очень, но другого-то объяснения нет. Другого объяснения нет. И ты можешь то, чего не могут другие, и я тебя понять не могу, но ты не любишь». Нинея говорила вроде бы сама с собой, но Мишка чувствовал, что эти слова предназначаются и ему тоже. Просто мысли вслух, чтобы обдумать вместе. Что думаешь делать с этим? Вова просит на засыпку. Да что же мне, какие мельки Пугачёву благословлений на самозванство просить? Да что я могу-то, баба не нет. А если сможешь? Просто представь себе, что можешь многое, почти всё. Ну, наверное, было бы правильным. Знаешь, если Бог едино, все остальные – Вейлис, Перун, Макошь и прочие, только его воплощение, то и Иисус может быть одним из таких воплощений. Иудеи и римляне его убили, а славяне продолжили его род. Тогда надо отделять славянское православие от греческого – церковь – его родичей, от церкови – его рабов. Почему христианство, а не исконную веру? Язычники не создадут единую державу, будут сидеть каждый на своем капище и грызться друг с другом. Лютичьи и один раз уже догрызлись, чуть все земли их германцам не достались. А у христиан все четко. Един Бог на небе, един Царь на земле. А это нужно – единая держава. Нинея смотрела на Мишку очень серьезно, как будто ждала от него важнейшего для себя ответа. «Мне видение было» тебя за язык тянет, идиот. Из степи придет сила. Дикая и страшная такой еще не было, а Русь вся в раздрае. Рюриковичи режутся друг с другом, язычники с христианами. И сила из степи всех их накрывает. Осталось около ста лет. А единая держава, значит, устоит? Да где ее взять-то? На это даже силы великого князя Киевского не достает существуют и другие силы. «Да чтоб я в мэр!» «Она ж державную тему не со мной первым обсуждает. Хозяин людей в белом?» «Еще осенью помнится, она конспирацию разводила». «Попробовать раскрутить? Хрен там! Это она меня допрашивает, а не я ее!» «Не форсировать, сама расколется!» «Вот только Мессию из меня делать не надо!» Мишка протестующий выставил перед собой ладонь. «Я на кресте корчиться не хочу!» И на костре стоять тоже. А зачем внукам Божьим Мессия? Ему князь нужен. Хотя последнее предложение и было сформулировано в утвердительной форме, Мишка понял, что на него требуется ответ. Ага. Да Рюриковичи любого, кто князем назовется, на лапшу настругают. Князей, кроме Рюриковичей, на Руси нет. Рюриковичи не всесильны и все время слабеют, продолжила настаивать Нинея. «Да пойми же ты!» — Мишка понял, что излишне горячится, но сдерживаться не стал. «Дело не только в том, чтобы варяжскую семью сковырнуть. За сто лет надо державу создать, сильную, единую, хорошо управляемую. Нам же латиняне в спину ударят, когда степь навалится. Надо, чтобы все из одного места управлялось, чтобы средства и сведения со всех краев стекались, чтобы приказы беспрекословно исполнялись, да много всякого». У славян князь только во время войны властен, а потом опять волхвы. А они все разные, кто Велесу, кто Перуну, кто дождь богу требы кладут. Невозможно даже верховного волхва выбрать, а ты хочешь, чтобы они князю всех хором подчинялись в мирное время, когда только и можно как следует к войне готовиться. Не будет этого. Мишка немного помолчал, сам удивляясь тому, с какой горячностью излагает Минея свои взгляды на государственное устройство. Не похоже было на то, что волхва оказывает на него какое-то воздействие. Она даже спрятала обычную свою поощрительную улыбку и просто внимательно слушала. «Руси не князь нужен, царь. И чтобы церковь за него горой стояла, несть власть и ощене от Бога. Такое у нас только христиане могут. Сто лет баба Немея – это очень мало. Вспомни, что у нас было через сто лет после призвания Рюрика? Волчица киевская была». Блин, точно. Как раз тогда княгиня Ольга древляны прессовала. Ага. Между собой хлистались. Приходи, кто хочешь, и бери голыми руками. Хазары и пользовались, пока Святослав им козью не устроил. И что же делать? Покорно ждать? Да чего же она от меня добивается-то? Ведь вижу, что подводит какой-то мысли. Что делать, понятно. Я только что рассказал. Только никто не знает, как. Впрочем на наш век хватит. И даже на их век. Мишка кивнул на тихонечко в в углу детишек. «А о будущем ты не думаешь?» «Хренушки, чуть не каждый день вспоминаю». «Если бы мы с тобой, светлые боярами, о будущем не думали, то сейчас о чем-нибудь более приятном разговаривали. Только они придумали пока ничего путного. А если не придумали, то и суетиться не следует. Один вред будет». Одно только могу сказать уверенно – пытаться вернуть Русь к прежним временам, облегчить работу ее врагам. «Думаешь, но делать ничего не хочешь?» «Ну почему же? Делаю, и не я один. Но только то, что можем, то, последствия чего понимаем, и только то, что полностью зависит от нас, не рассчитывая на неведомые силы или на авось. «И что же делаете?» А про неведомые силы поведать не желаете, мадам? Ладно, я терпеливый подожду. Ребят бы позвать со двора. Замерзли, наверное. Позову, когда надо будет. Не увиливай. А я и не увиливаю. Я для того и приехал, чтобы рассказать. Ты же почувствовала? Сама сказала. Ребятам это можно слушать, даже полезно. Добро. Нинея не пошевелилась, не изменилось в лице, но Мишка понял. Через минуту Роська Красава войдут в горницу. «Почувствовал?» – быстро спросила Минею. «Догадался». «Нет, почувствовал. Я вижу». «Да чего ты от меня добиваешься? Сама же сказала, я не девка». «Вот именно». В горницу вошли Красава и Роська. Красава скинула шубейку и не пошла, как ожидал Мишка, в угол к остальной малышне, а устроилась за столом, рядом с бабкой. Вот даже как. Ну что ж... На, почти на год младший Елькин в середине разговора уколку просить не станет, можно быть уверенным. Не торопится ли Нинея? Пережжет девчонку раньше времени. Ничего, пусть привыкает, ответила на Мишкины мысли Нинея. Блин, вот так и поверишь, что мысли читает. Хотя догадаться, о чем я думаю, проще простого. А Роська остался стоять, молодец, понимает Политеса. Вот я тебя, любезнейшая Немея Всеславна, сейчас тоже удивлю». Мишка хлопнул по лавке рядом с собой. «Садись, Десятник Василий! Слушаюсь, господин старшина!» Левая бровь Немеи поползла вверх, красава же, и вообще вылупилась, приоткрыв рот. К ней-то Мишка и обратился тоном Эдемского Змея-Искусителя. «Может, все-таки с гостинцев начнем?» Рот захлопнулся, вопросительный взгляд обращен к бабке. «Потом, Мишаня, говори». «Нет, тут вам ничего не светит, сэр. Контроль со стороны Нинеи стопроцентный. Но по лицу девчонки можно прочитать то, что умеет скрыть старуха. И на том спасибо». «У меня два поручения. Первое от княгини Ольги Туровской. Велено передать тебе, Нинея всеславно поклон от биаты «Ноль, блин». Красава об этом ничего не знает, впрочем, и неудивительно. Благодарствую, будешь еще в турове, передай, что помню ее и люблю. Ольгу или Биату? Обеих. Скажи еще, что редко весточки шлет, можно бы и чаще, а увидеться и совсем хорошо было бы. Передам в точности, но не могу сказать когда. Не к спеху не снова выпустила на лицо улыбку доброй бабушки. «Ну, спрашивай, вижу же, что как на иголках сидишь!» «Не говоришь, значит, не нужно! Чужие дела нос не сую!» «Взрослеешь, Мишанин! Давай тогда второе поручение!» Мишка положил руку на плечо Роськи. «Помогинка встать!» Роська вскочил, помог Мишке утвердиться на одной ноге. «Лавку отодвинь, мешает!» Роська сдвинул лавку, прислоненные к ней костыли с грохотом упали на пол. «Блин, забыл совсем. Ладно, теперь два шага назад, а то фейсом в тейл уткнусь». Опираясь на плечо крестника, Мишка отошел от стола, перебросил левую руку с плеча роски на локоть и поклонился, коснувшись пальцами правой руки пола. «Светлая боярыня древлянская, Гридислава Всеславна. Моими устами обращается к тебе воевода Корзинь». «Вот это кино! Смотрите, унтер-офицер Ростислав. Когда еще такое? Увидеть доведется!» За столом, гордо выпрямившись, сидела та самая владычица. Величественная, надменная и... и прекрасная. «Чтоб я сдох, сэр Майкл, да в такое еще запростой влюбиться можно. И не просто копья на турнирах в ее честь ломать, а огнедышащих драконов на фарш перерабатывать пачками». «Перчатку ее на шлем и на Рюриковичей!» «И ведь пошлет стерва, не задумается!» «И пойду, не задумаюсь!» «Примите мое восхищение, мадам!» Рядом с ними, словно зайчишка, навостривший уши, застыла столбиком красава. Роська, кажется, вообще забыл дышать. Мишка прокашлялся в раз пересохшим горлом принимая на рамена свои попечения о воеводстве погарынскому, воевода корзень признает за тобой боярыня Грядислава всеславно достоинство древнего боярского рода, право на земли и иные владения. Право на боярское знамя, право власти над людьми, боярский суд и иные права и привилегии, унаследованные тобой от славных предков твоих. также и право на передачу всего поименованного по наследству. Для надлежащего поддержания боярского достоинства твоего, боярыня Градислава Всеславна, воевода Корзинь передает тебе во владение 15 холопских семей, коих ты вольна принять или не принять. Для исполнения тобой боярской обязанности содержания воинской силы, воевода Корзинь просит тебя, боярыня Градислава Всеславна, принять на своей земле и взять под материнское попечение воинскую школу и младшую стражу, «Старшиной Коей имею честь быть я, старший внук воеводы Корзня, Михаил». Мишка снова поклонился, коснувшись пальцами пола и выпрямился, стараясь выглядеть столь же достойно, как и Минея. «Благодарствую, старшина Михаил. Хорошо исполняешь поручение воеводы». «Боже, что за голос! Другой человек! Не поверил бы, если сам не видел!» «Передай воеводе» что я оценила его вежество, приличные слова и доброе ко мне расположение. Однако же забота воеводы Корзня о поддержании моего достоинства видится мне излишней, о сём я способна позаботиться и сама. Скажи также, что оценила я и мудрость его первых шагов на воеводском поприще, а также о том, что радует меня его правильное понимание прав, обязанностей и положения боярства среди прочих сословий. «Особенно радостно видеть такое понимание и в столь юном роду, ничем, кроме воинских дел, себя пока не прославившим. Обещаю обдумать слова воеводы Корзня со всем приличествующим тому тщанием. О решении своем извещу воеводу во благовременнее. Передам все в точности, матушка боярыне. Благодарствую на добром слове». Мишка поклонился в третий раз. Роська вдруг шумно сглотнул и перевел дух. Видать, ей и правда затаил дыхание. «Присядь, старшина Михаил!» Минея царственным жестом указала на лавку, с которой только что встали ребята. «И ты, десятник!» Христианское имя все-таки вслух произносить не стало. А может, по протоколу не положено? Может быть, по имени надо обращаться только к тому, кто принес послание, а к сопровождающей нет?» Хорошо, хоть с остальным вроде бы и не облажался, но если присядь старшина Михаил, то разговор, похоже, еще не закончен. Просто дипломатические переговоры перешли из стадии официальных заявлений в стадию, черт его знает, консультации, что ли. Расскажи нам, старшина Михаил, о воинской школе и младшей страже. Дело это для нас новое, непривычное. Младшая стража – дело не столько новое, сколько забытое. Когда сто лет назад наша сотня пришла в эти места, Мишка старался держать спину и голову так же, как и Нинея, но очень скоро почувствовал, что это не такое простое дело. Кроме физического неудобства и быстро наступающей усталости, он ощущал еще и психологический дискомфорт. Его поза была явно искусственной, в то время как Нинея выглядела совершенно непринужденно. Кроме того, все время приходилось следить за руками, а Немея как-то умудрялась, положив в одну руку ладонью на стол, производить впечатление, будто рука лежит на подлокотнике кресла. Самым же обидным было то, что и красава, по-видимому, чувствовала себя совершенно свободно. Даже бровью не повела, когда старуха положила ей руку на плечо. «Черт знает что, сэр Майкл! Вы уже и забыли о тех временах, когда не знали, куда девать руки при разговоре. Какой конфуз!» «Нет, это ж надо. Невозможно сделать даже простейшую вещь – принять зеркальную позу, без того, чтобы не выглядеть идиотом». «Ну, бабка, что значит порода?» «Так квалифицированно возить собеседника мордой по столу, что даже и не понять, как это делается». «Благодарствую, старшина Михаил, много ты нам интересного поведал. Чая уж шумно тут у нас станет, если воинская школа появится». По правде сказать, старикам молодые голоса всегда в радость. Приятно, когда своими глазами продолжение жизни видишь. Однако же время позднее, не откажешься ли, вместе со своим десятником, разделить с нами трапезу? Нет, это уже садизм. Застольного этикета нынешних времен я даже не представляю. Но ничего хорошего ждать не приходится. Семь шкур спустит и голым в Африку. Простите, лорд Корней, но я иссяк. Мишка резко расслабился, и ему показалось, что он оплывает на лавке, как свеча. «Фу, баба Нинея, пожалей, не могу больше». «Наигрался, значит, в посла?» «Я не играл, непривычно просто». «А если непривычно, значит, играл». «Ничего, Мишаня, дети только думают, что играют, а на самом деле учатся жить». «Как хоть получилось-то?» Хорошо получилось, и в княжеском тереме не осрамился бы, и говорил все правильно, почти. «А что неправильно-то?» «Пыжиться не надо было». Нинея снова медленно преображалась из владычицы в добрую старушку. «Тебе 13 так и будь тринадцатилетним, будь самим собой». «А кем же я был?» хм, «А ну-ка расправь усы», — неожиданно предложил Волохва. «Так у меня нету еще». А если бы стал расправлять, было бы смешно? Конечно! Вот так же смешно и когда мальчишка осмысленного мужа изображает. Говорил ты хорошо, слушать было приятно и смотреть на тебя было приятно. А вот когда ты со мной в благообразии соревноваться надумал, стало смешно. Потому что говорил ты от души то, во что верил, то, что для тебя само собой разумеющимся было. А потом стал играть в того, кем на самом деле не был. И стало тебе трудно, и говорить ты стал плохо, и устал быстро. Да, сэр, не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз. И добавить к этой крылатой фразе нечего. научиться то этому надо. Как же учиться, если не пробовать? Правильно, Мишаня, учиться надо. Но не с внешности начинай, а с внутренней сущности. Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел, славных предков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 сумей соблюсти достоинство. Тогда спина сама выпрямится, и голова поднимется, и о руках думать не нужно будет, и каждый, увидевший тебя, все поймет без слов. Это трудно, очень трудно, иногда невыносимо, но если в народе нет таких людей, не будет и ничего вообще. Прямо по Гумилеву будь тем, кем ты должен быть. Только не та сейчас на Руси фаза этногенеза. «Промахнулись вы, мадам, лет на 600 минимум, а может и не промахнулись, а совершенно правильно чувствуете недостаток пассионариев, носителей императива. Будь тем, кем ты должен быть». «Я тебе сейчас кое-что скажу, Мишаня», — продолжала Нинея, — «один раз и никогда этого больше не повторю. А ты подумай, как мне трудно это говорить и кем бы я была, если бы не смогла этого сказать». Ты знаешь, как я отношусь к киевским князьям? Ольга, сука киевская. Баба, потерявшая мужа, вдова. Что она может? В траур облачиться, вопить о возмездии, рыдать по покойнику, рвать на себе волосы. А она встала во главе войска и... И повергла княжество древлянское. Еще она была матерью славного воина, победителя хазар, грозы степняков, ужаса, царьграда. Что должна делать мать такого сына? Гордиться, хвалиться перед другими матерями, радоваться его славе. А она, считая, что своими руками, знала, что ждет его засада, и ничего не сделала, чтобы спасти. Сидела и ждала, когда принесут весть, которую она и так знала еще до того, как все случилось. Но так было нужно. Потому что не князем он был, не властителем, воинственным бродягой, подобным морским куанунгам, у Нурманов, храбрым, удачливым, но не способным управлять ничем, кроме своей дружины, просто богатырём, равнодушным к делам власти. И Ольга его приговорила «мать», «сына», и перед ней склонились мужи, не верившие в то, что женщина может ими править, и она воспитала Владимира, сына рабыни, воспитала великим князем. Чего ей это стоило? Знала только она одна, никто не видел, что творилось у нее в сердце. И потому она победила. И это была цена за то, что Рюриковичи встали во главе великодержавой. Меньше чем через сто лет после Ольги, короли и императоры просили руки дочерей князя Ярослава. Великая Русь пошла не с Рюрика или с Олега, а с Ольги. Вот, Мишаня, какие бывают сто лет. Вот какие нужны для этого люди». Делай, что должен и будет. Да, ядрёного ж будет, потому что ты делал. Нинея замолчала, опустив голову. Молчала долго, а когда подняла голову, властительница уже окончательно исчезла. Снова перед мишка сидела добрая и мудрая баба Нинея. Славушка, ты-то что из нашего разговора понял? Мнеменька Роська снова шумно взглотнул и попытался встать, но Нинея жестом остановила его. «Мне Михаил Давича сказал, что учиться всю жизнь нужно. Я думал, он пошутил, а оказывается, правда. А еще он говорил, что раб врёт о воин никогда. А я думал, что иногда, если нужно, то можно. А выходит, что нет. А что, князь Владимир и вправду сыном рабы не был? Умен у тебя десятник, Мишаня, даже удивительно». У него хороший наставник был. Дураку любой наставник не впрок. Нинея повернулась к внучке. А ты что скажешь, красава? миша не бы еще шубу с оболью, перстни с каменьями, да сапожки красные. Вот бы он тогда красавец был. А я бы, как выросла, на нем бы женилась. Смеющийся Нинею Мишка еще не видел. Улыбающийся, да. Усмехающийся, тоже. А вот хохочущую утирающие слезы и хлопающие себя ладонями по коленам, нет. Потом был шум, гам, детская возня, хохот. Немея, или все же красава, отпустила своих внучат, а Мишка с Роськой принялись раздавать привезенные из турово подарки. Мишка с удивлением смотрел на своего десятника. Роська, видимо, впервые в жизни принимал участие в таком мероприятии и был счастлив, кажется, больше всех шестерых детишек вместе взятых. Каждая детская улыбка, каждый радостный вопль, словно впитывались в него и накапливались, как в каком-то неизвестном науке-аккумуляторе. Бывший никифор холоп прямо-таки светился от этой конденсированной радости. «Вот-вот, Десятник Василий, посмотри на это все, порадуйся вместе с ними, а потом как-нибудь вспомни, что попы этих детишек не иначе, как Ищадемиада поименовали бы. Вспомни их». Или я найду случай напомнить, и задумайся. А то что-то ты слишком уж рьяным христианином заделался. Начинаешь все в черном-белом виде воспринимать. Нет, брат Ростислав, не все в этой жизни так просто. Существуют и другие цвета и оттенки. Мишка развернул сверток с пуховым платком, который он по-прежнему называл про себя Оренбургским. Почему-то захотелось не просто отдать его нюнею, а собственноручно накинуть ей его на плечи. Мишка не стал сопротивляться этому желанию, так и поступил, и вдруг словно ослеп от всплывшей из глубин памяти картинки далекого детства. Отец тогда вернулся из заграничной командировки, ездил учить военных моряков ГДР управляться с новым видом оружия – ракетными катерами. Загранпоездка, пусть даже и в социалистическую страну, по тем временам была редкостью. Подарков отец привез кучу. И вот так же молча вытащил из сумки и накинул матери на плечи пальто из искусственной кожи. Последний писк моды начала 60-х годов 20 -го века. Неизбыточную мечту ленинградских модниц. Картинка исчезла, оставив после себя сладкую горечь воспоминаний о безвозвратно ушедшем, а на мишку вдруг обрушилась целая лавина ощущений и впечатлений. Первое. Изумленный взгляд настиж распахнутых глаз красавы, остановившийся на нем и немею. Второе, боль в раненой ноге, начисто забыл про костыль и это шмада. И самое неожиданное, склоненное к плечу голова волхвы, прижавшаяся щекой к тыльной стороне Мишкиной ладони. Боже мой, сколько же лет она мужской руки на своем плече не ощущала. Умная, поразительно по нынешним временам образованная, властная и такая одинокая, светлая боярыня, по каким-то причинам похоронившая себя в душе припятских лесов и болот что ей сейчас вспомнилось, так же, как и мне. Отец, муж, сын, любовник. Ничего-то я о ней не знаю, но... Не отнимая руки, Мишка сдвинулся чуть вперед и, заглянув в наполненные, готовыми пролиться слезами, глаза Немеи, тихо повторил ей ее же присловие. «Все хорошо. Не печалься, Гридислава. Все хорошо». Немея со всхлипом втянула в себя воздух и также тихо ответила. «Сядь, Мишаня, нагата у тебя». Ничего, не больно, почти. Больно, я чувствую. Садись, садись. Волхва отерла уголком платка глаза, выпрямилась и уже совсем другим голосом распорядилась. А ну, на стол собирать, ужинать пора. Каждый, кроме самых маленьких, занялся своим делом. Чувствовалось, что внучата давно приучены к определенному порядку. Мишка опустился на лавку и почти сразу же почувствовал правым ухом горячий шепот красавы воспользовавшаяся тем, что Нинея отвлеклась печи. «Ты зачем бабулю ворожил? Она тебя и так любит». «Ничего я не ворожил», — попытался также шепотом оправдаться Мишка. «Да и не умею я». «Врешь, я я — безапелляционно заявила красава. «Но ничего, я на тебе все равно женюсь». Внучка волхвы упорхнула, а Мишка так и остался сидеть в состоянии столбняка.